Глава 11. «Диспетчер. Это картографический крейсер-искатель Терры. Запрашиваю коридор до зоны верфи Самлора-Канубиас. Слышу вас, искатель Терры. Здорово маскируетесь. Картографический крейсер. А с виду точно как толстая кошелка». Ник скривился. «Толстая кошелка» была жаргонным названием всей серии транспортов снабжения «Алкрин». «Тебя не спросили, умник», — огрызнулся он в полголоса, и уже громче напомнил. «Я жду коридор. Подходи по вектору 13388234, искатель Терры. В ближней зоне вас перехватит парковщик верфи, так что держи уши открытыми». «Понял», — бурхнул Ник, «исполняю». После чего повернулся к сидевшей за пультом первого пилота Акринин и молча кивнул ей. Громада искателя, практически не дрогнув, начала разворот. Ложась на вектор сближения, указанный диспетчером. Ник вздохнул. Да уж, именно это и называют мастерством. Так изящно повернуть корабль с такой массой покоя. Его более чем трехдневное тюремное заключение окончилось столь же неожиданно, как и началось. А вообще все произошедшее до сих пор приводило Ника в тупик. Виновником всех их приключений оказался Граниопол, Как выяснилось, инженер так рвался на транспорт именно потому, что надеялся найти здесь, вы не поверите, свою любовь. Уж как юная лузитанка из дома Корт и юный инженер Селгона умудрились пересечься друг с другом, история умалчивает. И с чувствами самой лузитанки тоже. По мнению Ника, все это было не так прозрачно. А вот инженер попал. И сильно. Поэтому, помучившись после расставания несколько месяцев, Он бросил все — работу, карьеру, перспективу — и полетел на Лузитанию отыскивать любимую. Но та как раз ушла с одним из ударных флотов к Кокотке. Инженер прождал ее возвращение два месяца. Но когда остатки флотов возвратились, выяснилось, что среди спасшихся любимой нет. Другой бы погоревал и успокоился. Жизнь же продолжается. Но Граниопол оказался не из таких. Сначала он бросился в то место, где состоялось сражение в надежде на чудо. Чудо не произошло. Любимой в окрестностях Кокотки не нашлось. Зато слухи об уничтожении ее корабля полностью подтвердились. Тогда он вернулся на Лузитанию, где отличился тем, что умудрился за 80 дней 60 раз получить по морде в кругу. Однако подобная стойкость и непреклонность в достижении цели заставили смилостивиться сердца довольно многих лузитанцев. А это позволило Неополу докопаться до информации о том, что на брошенном вследствие серьезного повреждения главной двигательной установки, но в остальном почти целом транспорте снабжения, осталось некоторое количество сильно израненных бойцов, эвакуация которых оказалась невозможной именно вследствие того, что не то что тащить их куда бы то ни было, а просто хотя бы ненадолго прервать процедуру реанимации, скажем, для перемещения на другой борт, для них было смерти подобно. И вроде как среди тех, кого там оставили, была и команд-пилот Акринин. Правда, для того, чтобы это выяснить, Граниопулу пришлось проторчать на Лузитании около пяти лет. Но не только на ней, а мотаясь между Лузитанией и Кокоткой. После чего инженер окончательно вернулся на Кокотку и... Да нет, он вовсе не стал верно и неуклонно ждать свою юношескую любовь. Прошедшие несколько лет немного притупили чувства, так что Граниопул начал просто жить на станции Кокотка. Сначала работал в ремонтных доках компании «Ценорис». Потом перешел на верфь «Токренбург», занимающийся как постройкой новых, так и глубокой модернизацией старых кораблей. Женился, развелся, женился еще раз. Вырастил двоих детей, снова развелся. Прошел первую процедуру омоложения, на 10 лет покинул кокотку, завербовавшись по контракту на «Фронтир», чтобы побыстрее закрыть кредит на омоложение и начать копить деньги на новый а затем снова вернулся на станцию. Первоначальные вложения у него здесь уже были сделаны. Жилье, медстраховка и все такое прочее имелись. А заработок на Кокотке был заметно выше, чем на любом из обитаемых миров. Ну, за исключением, конечно, Фронтира. Но там неопулу не понравилось. Поэтому-то он и вернулся, отрубив всего один контракт. И благодаря наработанному за эти годы в том числе из-за контракта на Фронтир, весьма приличному индексу социальной адаптации, устроился на очень теплое место в инженерный центр. Вот так он и жил, пока в инженерном центре не появился некий молодой человек с не совсем законной просьбой установить ему левые лузитанские базы. «Вызываю картографический крейсер «Искатель Терры». «Здесь «Искатель Терры»,» — тут же отозвался Ник. «Это парковщик верфи «Самора Канубиас», «Могу я уточнить цель прибытия на верфи?» «Минуточку». «Контракт GGF 12669». «Быстро выведен на экран капитанского терминала файл с контрактом, который они заключили с этой верфью по сети», — ответил Ник. «Эта верфь была выбрана потому, что именно на ней Граниопол и отработал большую часть того времени, которое Ник потратил на зарабатывание лузитанского подданства. По словам инженера, Коллектив там подобрался вполне профессиональный, и свою работу они делали чётко и аккуратно. Хотя лузитанцев среди персонала было всего около трети. «Есть такой», — удовлетворённо отозвался парковщик. «Занимайте зону коричневой 25. Вектор сближения я вам скинул». Ник посмотрел пришедший файл и слегка скривился. Их отправляли в самую дальнюю парковочную зону. И сколько придётся торчать, ожидая, пока ими займутся. Но парковщик, похоже, просчитал его реакцию, потому что тут же пояснил. «Да не страдайте, искатель. Дело в том, что у вас уж больно объемная тушка. Так что до ввода вас в док надо уточнить ваши линейные размеры и текущую массу покоя. Чтобы вы нам там ничего не разнесли ненароком. А коричневый 25 у нас самая просторная зона, и с вами там будет работать удобнее всего. Так что мы вас надолго в пустоте не задержим. Если все будет нормально... Уже завтра встанете в док». Ник тут же повеселел. Похоже, они вполне в графике. Сразу после того, как Граниопол получил доступ на лозитанский транспорт, он со всех ног бросился не в двигательный отсек, а... да-да, все правильно догадались. В отсек нижний главный «С», который, судя по схеме стандартной загрузки транспортов типа «Алкрин», как правило, предназначался для размещения дополнительного полевого госпиталя. И таки да. Этот отсек действительно оказался забит капсулами полевых регенераторов, каковых, однако, оказалось несколько сотен. Так что перед инженером тут же возник вопрос, а как ему отыскать среди них тот, в котором находится предмет его давней любви? Впрочем, этот вопрос разрешился довольно быстро, сразу же после того, как Ник сбросил ему допуск к командной сети транспорта. Всего в капсулах полевых регенераторов оказалось размещено 219 человек. Подавляющее большинство из них были десантники, на втором месте по численности — техники, затем всякие интенданты и совсем немножко пилотов, в том числе из состава экипажей ботов. Офицеров не было вообще. Из сержантского состава — 14 человек, среди них всего четверо пилотов, а остальные — из десантного наряда и двое интендантов. Пилот крупного корабля был только один, и это оказалась она — Акринин. Как Граниопол успел когда-то разузнать, ее тяжелый носитель был уничтожен в середине сражения, когда все еще висело на волоске, и всех тех из его экипажа, кого успели подобрать, сразу же перекинули на транспорт. Остальные, похоже, тоже были по большей части с погибших кораблей. Этим и объяснялся подобный дисбаланс в личном составе пациентов. При уничтожении корабля еще во время дальней фазы боя наибольшие шансы выжить были как раз у десантуры. Потому что их боевая броня обеспечивала им наибольшую защиту. Техники и интенданты, скорее всего, были из экипажа самого транспорта и пострадали в тот момент, когда он попал под обстрел, закончившийся повреждением главной двигательной установки. Ну а экипаж ботов, опять же, были из тех, которые принадлежали авиагруппам уничтоженных носителей, ибо целые корабли должны были непременно подобрать своих. Но инженер ни о чем таком в тот момент не думал. Он бегом бросился к блоку 0.1.22, в котором помещалось 4 стандартных капсулы, и дрожащими руками набрал на пульте управления блоком команду на открытие капсулы. Полевые регенераторы специально разрабатывались для использования в максимально сложных условиях. На планетах с неоптимальной атмосферой, при полной разгерметизации кораблей и всем таком прочем. Поэтому, в отличие от стандартного медицинского, сразу после восстановления помещенного в нее пациента до максимально возможного уровня жизнеспособности, который определялся как уровнем полученных организмов повреждений, так и возможностями самого регенератора, а также наличием необходимых для устранения данных повреждений растворов и реактивов. Эта модель регенераторов не выводила пациента из медикаментозного сна по завершении процедур, а продолжала поддерживать его в этом состоянии до получения команды. А ну как пока шла регенерация, корабль был разбит, и вокруг царит ледяной вакуум. Или ротный медицинский пункт, на котором был развернут полевой регенератор, подвергся атаке тяжелых огнеметов, и вокруг, наоборот, бушует такой жар, от которого плавятся камни. Так что полевой регенератор, кроме основного, имел еще и режим поддержки пациента в состоянии медикаментозного сна с понижением температуры тела и введением организма в полуанабиозное состояние без нанесения его здоровью непоправимого ущерба неопределенно долгое время. Вот только никто, как из авторов данного выражения, так и из конструкторов регенерационной капсулы, даже не предполагал, что это самое неопределенно долгое время может затянуться аж на несколько десятков лет. Не мудрено, что у грани опола так дрожали руки. Внешний обмеры и определение массы покоя заняли всего 12 часов. После чего Нику пришло приглашение от главного инженера Верфи прибыть к нему в кабинет для уточнения контракта. «Ваша ласточка», — несколько завистливо спросил главный инженер, кивнув в сторону огромного обзорного окна, занимавшего одну из стен его кабинета. За окном на парковочных захватах висел бросок. Ник кивнул. «Наша». «Хороша», — инженер покачал головой. «Вроде и старовато как бы, восьмое поколение» а девяти из десяти современных гражданских яхт вполне фору даст». Ник согласно наклонил голову. «А что тут возразить?» «Итак, уважаемые...» Главный инженер верфи развернулся и подошел к торцевой стене своего кабинета. «Мы изучили предоставленный вами проект, исполненный, похоже, чрезвычайно уважаемым мною господином Неополом». Тут он почтительно склонил голову в сторону инженера. «И у нас возникли некоторые предложения, которые, как я надеюсь, придутся вам по вкусу. В этот момент главный инженер, похоже, отдал какую-то команду через сеть, потому что перед торцевой стеной, метрах вдвух от нее и на высоте полутора метров от пола, возникла четкая трехмерная модель их корабля. Вот, посмотрите. Как я понимаю, основная цель переделок — сделать из транспорта типа «Алкрин» крейсер-носитель картографических комплексов. В связи с этим я должен вам сказать, что вы не совсем верно выставили граничные рамки проектного задания. В качестве ключевого параметра вами почему-то было принято обеспечение базирования максимального числа картографических комплексов. А это не совсем верный подход. Я бы предложил вам отталкиваться от оптимального жизненного цикла, то есть от наиболее предпочтительной длительности стандартной экспедиции. Ник некоторое время слушал, а затем его взгляд упал на грани опола и окринин, сидевших рядом и внимательно слушавших хозяина кабинета и он непроизвольно отвлёкся от того, что говорит главный инженер, и вновь погрузился в свои пока ещё довольно свежие воспоминания. Вопреки всем страхам инженера, оживление его любимой прошло вполне себе нормально. Уже через 20 минут, как раз в тот момент, когда Ник отправил ему приглашение на обед, регенератор просигналил, что температура тела пациентки до того момента сильно пониженная, чтобы замедлить течение всех процессов в организме и ввести его в состояние полуанабиоза, который и позволил употребить в характеристиках фразу «неопределенно долгое время» «доведена до нормальной». Так что грани опулу в тот момент было совсем не до обеда. Еще через 15 минут заполнявшая объем регенератора эмульсия наконец-то была откачена. И инженер с волнением уставился в такое милое, любимое, и почти забытое лицо. Девушка в капсуле еще пару минут лежала неподвижно, а затем ее веки дрогнули, и она раскрыла глаза. Граниопол затрепетал от счастья, но тут возбужденный, престарелый, влюбленный был напрочь вырублен прилетевшим ему в затылок кулаком штурмсержанта Грокко. Как выяснилось уже гораздо позже, все полевые регенераторы были подключены к управляющим контурам группами по четыре блока. Так что, запустив процесс просыпания для своей возлюбленной, Опол параллельно запустил его еще для четырех капсул, в одной из которых как раз и находился шторм-сержант Грок. И в себя он пришел несколько раньше, после чего некоторое время наблюдал за странным типом гражданской наружности, неизвестно откуда оказавшимся на боевом корабле второго ударного флота Дома Корт в разгар боевой операции. Он же не подозревал, что с того момента, как его засунули в капсулу, Прошла уже чертова уйма лет.